Глава четвёртая Медсестра ввела в кабинет поникшую Катю. Я поспешил обнять всхлипывающую жену, лишь бы она не заметила страха в моих глазах. Но Катя сама была крайне подавлена и думала только о дочери. Она с надеждой смотрела на доктора. Тот успокаивал, обещая сделать всё возможное. Гелашвили упомянул про лечение в Германии и сказал, что обсудил детали со мной. Я ободряюще кивнул жене, Показывая взглядом, что все будет в порядке. Она поверила не моей жалкой игре, а своей материнской надежде. Я отвел Катю в машину, сам сел за руль. Отправляясь в больницу, я заранее знал, что жена не сможет вести автомобиль. Но я и предположить не мог, что сам окажусь в состоянии близком к шоку. «За что? Почему?» Время от времени шептала Катя и поджимала губы. «Как теперь жить?» Те же вопросы мучили меня, но если мысли жены касались исключительно дочери, я адресовал их и себе. «Ее вылечат, я найду деньги!» – пробормотал я, понимая, насколько неубедительно это звучит. «Я бы все отдала, лишь бы Юля!» – Катя не могла говорить дальше и заплакала. Я тоже был готов пустить слезу, но заставил себя держаться. Вдох, выдох. Раз, два. Доставив жену к дому, я поехал на работу. Войдя в банк, я невольно съежился. Мне казалось, что все теперь смотрят на меня иначе, с подозрением, намеренно сторонятся, как от прокаженного. Неужели у меня на лице написано, что я смертельно болен? «Серов, ты выглядишь неважно», – подтвердил подозрение Олег Голиков. «Вчера явился раньше всех, сегодня опоздал. Ты на часы смотришь?» Не дождавшись ответа, он соронизировал. «Счастливые часов не наблюдают. Лови!» Олег кинул мне традиционное яблоко, однако я, придавленный тяжелыми мыслями, вообще не среагировал. Зеленое яблоко ударило по клавиатуре, отчего ожил мой монитор, и поскакало по полу. И каждый удар обозначал на кривом плоде будущее место гниения. Сейчас оно незаметно, но через день-два проявится ужасными пятнами. Кошмарные ассоциации лезли мне в голову. Разрушение организма я проецировал на себя. «Да, тяжелый случай», – мрачно прокомментировал Голиков и уткнулся в монитор. Видя, что я продолжаю пребывать в прострации, он невольно пробурчал. «Вообще-то у нас запарка!» Я сидел без движения, и Голиков повысил голос. «Ты слышишь меня, Юрий Андреевич?» «В чем дело?» – очнулся я. «Интерфейс банкоматов надо протестировать. Утром был непонятный сбой», – ответил Олег и демонстративно отвернулся. Я вошел во внутреннюю сеть банка, стал читать сообщения, просматривать коды ошибок, пытался сконцентрироваться на работе, однако мое сознание было целиком занято неприятными вопросами. когда я заразился, от кого, сколько мне осталось жить. И тут же отчаяние сменялось надеждой, а вдруг повторный анализ даст иной результат. О боже, сделай так, чтобы я был здоров. Я готов был молиться, хотя никогда этого не делал. Если становилось совсем тяжело, я сосредотачивался на дыхании. Этот метод помогал снять волнение, отодвинуть собственные страхи, немного погрузиться в работу. Пальцы начинали бродить по клавиатуре, мне удавалось набирать команды, но хрупкое спокойствие тут же разрушало тревога за дочь. Ей предстоит долгое лечение, потребуются немалые деньги, и достать их могу только я. А вдруг моя болезнь будет развиваться стремительно, и меня свалит спид? Что станет с Юлей, с Катей, с нашим еще не родившимся ребенком? Неожиданно меня кто-то тронул за плечо. Я обернулся и увидел ошарашенное лицо Олега. Он тыкал пальцем в мой монитор на мигающие красные конвертики экстренной связи. «Серов, ты что, сообщения не читаешь? Поток жалоб завалил службу поддержки. Зависли все наши банкоматы. Все!» «Я как раз разбираюсь». Я посмотрел на раскрытую программу и удивился. Я менял какие-то коды, что-то правил, но что именно, совершенно не помнил. «Ты прочти! Наши инкассаторы не могут собрать выручку, не срабатывают сервисные карты!» «Сервисные карты...» Эхом повторил я и потянулся в ящик стола за специальной пластиковой картой, с помощью которой производят инкассацию и тестирование всех систем банкомата. «А ну-ка, дай посмотреть!» Голиков отодвинул меня от монитора, стал тыкать пальцами по клавиатуре. «Вот в чем засада! Ты перезагрузил программу, после этого начались сбои. Какие изменения ты внес?» «Я?» «Кажется, никакие». Я беспомощно вертел в руках сервисную карту. «Кажется? Да вот же, с твоего компьютера ушло обновление, смотри!» «Не помню», — честно признался я. «Ну, знаешь...» Олег округлил глаза и покачал головой. На моем столе затренькал служебный телефон. По мигающему индикатору с номером 1 стало ясно, что вызывает владелец банка. На меня накатила тошнота. Я несколько часов прислушивался к собственному организму в мучительных поисках подвоха, и организм ответил на провоцирующее ожидание. Из желудка поднималась рвота. Я стремглав выбежал в туалет. Голиков проводил меня удивленным взглядом и осторожно поднял трубку. «В чем дело, Серов? Какого хрена так долго возитесь?» Сыпал ругательствами наш босс Раткевич. «Говорит, не Серов, это Голиков». «А где твой начальник? Почему он не отвечает на мои звонки? Что у вас творится? Все банкоматы не работают». «Борис Михайлович, сбой произошел по вине Серова». «Это не сбой, а диверсия. Я терплю убытки, а вы ни черта не делаете». «Моей вины нет, за свои действия готов ответить. А вот Юрий Андреевич...» «Что ты мямлишь? Говори четко». Он перезагрузил программу управления банкоматами, после этого начались неприятности. «Почему? Ошибка?» Голиков понял, что ему выпал шанс. Грех не воспользоваться промахом начальника, если можно занять его место. Он торопливо заговорил, понизив голос и с опаской глядя на дверь. «Борис Михайлович, я опасаюсь за Серова. У него крыша едет. Буквально. Вчера явился бледный с перепоя, сегодня вообще не в себе». Я его спрашиваю, какие изменения ты внес в программу, а он не помнит, реально не помнит. Глаза пустые. Такое впечатление, что Серов свихнулся. Вы сами на него посмотрите. Он может такого натворить? Он уже натворил. Ты можешь исправить? Постараюсь. Занимайся, подключай других сотрудников, а Серова немедленно ко мне. Вернувшись из туалета в ужасном состоянии, я застал коллегу на своем рабочем месте. Олег, не отрываясь от монитора, коротко сообщил. «Тебя Роткевич вызывает. Срочно!» «Я как раз собирался с ним поговорить», – промямлил я, погруженный в свои мысли. Как только я вошел в кабинет босса, Роткевич метнул раздраженный взгляд и брезгливо поморщился при виде бледного, поникшего сотрудника. «Ты о чем думаешь, Серов?» «Я хотел попросить вас. Мне нужен кредит». «Какой еще кредит?» «Двести тысяч евро. У меня дочь. Хотя бы сто пятьдесят». «Что?» — взвился Роткевич, поднимаясь из-за стола. «Ответь на вопрос. Ты обновлял сегодня программу управления банкоматами?» «Понимаете...» — я замялся. «А что тут понимать? Мне уже доложили, что по твоей вине я терплю убытки, а ты настолько обнаглел, что просишь у меня деньги. Это не просто наглость, это издевательство. Понимаете, у меня сегодня...» «Да наплевать, что у тебя. Вчера мы поговорили, ты вроде бы согласился, а сегодня занимаешься вредительством». «Нет, я этого не потерплю». «Я попытаюсь», — Роткевич с подозрением смотрелся в мое лицо. «Ты что, под кайфом?» «Всего две таблетки успокаивающих», — оправдывался я, но лучше бы этого не произносил. «Таблетки, значит», — покачал головой банкир и рубанул воздух ладонью. К компьютеру ты больше не подойдешь ты свободен вообще свободен с сегодняшнего дня ты уволен серов а как же я видел перед глазами больную дочь радкевич сумму в графе убытки убирайся рявкнул он я покинул кабинет словно во сне неужели моя болезнь написана на моем лице первый день как я узнал и уже такой кошмар что же будет дальше На рабочем месте меня встретил притихший и вежливый Голиков. «Слушай, старик, мне позвонили, сказали не подпускать тебя к компьютерам. Ты должен собрать личные вещи и...» Взгляд Олега красноречиво переместился на дверь. «Извини, это приказ Раткевича». И только тут ко мне пришло понимание необратимого. «Меня увольняют. Никаких новых кредитов я не получу. И старые не смогу выплатить». У нас заберут новый дом, автомобиль, и это будет в рамках закона. Дочь не получит нужного лечения, жена возненавидит меня, и я стану бедным и больным». Сотрудница службы персонала принесла какие-то бумаги, попросила расписаться. «Мне положена компенсация?» – напомнил я. «Это не тот случай». Женщина мягко улыбнулась и забрала подписанные документы. «Почему не тот? В случае увольнения мне полагается...» Но вежливая дама уже покинула кабинет. Голиков заблокировал доступ ко всем компьютерам, кроме своего, и углубился в работу, словно меня здесь не было. Я почувствовал бессилие. Я лишний. Меня выбрасывают. И тут же во мне вскипела злость. «Ах так! Мне терять нечего. Скоро я сдохну. Поэтому могу делать, что захочу. Например, набить морду боссу». Я написал на листке сумму своей зарплаты за три месяца. Стремглав поднялся на этаж и ворвался в кабинет Раткевича. «По договору мне положена трехмесячная компенсация». Я припечатал листок к столу и подвинул к директору. Тот ответил тихо, с кривой улыбкой и нескрываемой издевкой. «Засунь в задницу этот договор!» Я выбросил кулак вперед через стол, но Раткевич ловко заградился настольной лампой. Удар пришелся по плафону. Стекло лопнуло, поранив мне руку. Увидев капли крови на костяшках пальцев, я сник. Собственная кровь напомнила мне о неизлечимом вирусе, пожирающем меня изнутри. «Пошел вон, урод!» – крикнул банкир. «Я позабочусь, чтобы тебя ни в один банк не взяли! Считай, что получил черную метку!» Упоминание о метке меня добило. ВИЧ – это метка, которой общество клеймит изгоев. Я попятился. На глаза попалась фотография тройки лошадей, на примере которой хозяин кабинета демонстрировал полезные для управления шоры. Я сорвал рамку, хотел шмякнуть ею об пол, но в последний момент пожалел выразительные лошадиные морды. Я так и вышел с красивым постером в руках. В свой кабинет возвращаться не стал, сразу спустился вниз. У выхода из банка дорогу мне перегородил охранник. Он должен был убедиться, что уволенный сотрудник не прихватил с собой ничего ценного и конфиденциального. В моих руках был только постер. «Нельзя!» – покачал головой охранник. «Ну конечно! Я вырвался из упряжки! А ты бей копытом! Получишь лишнюю порцию овса!» Я всучил ему постер и покинул здание. Сконфуженный охранник забыл потребовать сдать пропуск.